— Ты это о чем, бабушка? — спросила Алефтина. Так? — ни о чем, — ответила бабушка. Но после все-таки пояснила. — Я много раз давала себе слово перестать вспоминать твоего деда и никак не могу выдержать до конца. — А ты попробуй, — посоветовала Алефтина. Внезапно бабушка рассердилась. — Зачем пробовать? Разве мы, люди, должны забывать тех, кого любили? — Нет, не должны, — твердо ответила Алифтина. — Но ты же сама говоришь, хорошо бы научиться перестать вспоминать. Бабушка кивнула, она всегда умела признать свою неправоту. — Это минутная слабость, потому что очень больно осознавать, что его нет со мной и никогда не будет но не вспоминать не могу, пока буду жить. Как-то бабушка получила письмо из Ленинграда, прочитала его, усмехнулась, задумалась ненадолго. А Левтина спросила, — от кого это бабушка? Бабушка помялась немного. — Если хочешь, прочитай. — Дорогая Аллочка, — читала Алевтина. Я узнала твоей потери, и захотелось сесть и сразу же написать тебе. Я тоже похоронил жену, дети мои, их у меня двое, разъехались кто куда. Я одинок, и ты, надо думать, одиноко. Давай соединим наши жизни, будем вместе до конца. Я тебя всегда любил, и когда женился, все равно любил, и всегда помнил, ты для меня самое дорогое воспоминание — «Моя неосуществленная любовь». Ниже стояла «Жду ответ, прилагаемый мой адрес, твой». Подпись была неразборчива. «Кто это?» — спросила Левтина. «Там один врач-хирург», — ответила бабушка. «Мы с ним вместе работали в войну, в госпитале». «Какой он из себя?» «Не помню». — ответила бабушка, и Алевтина поняла, что она говорит совершенно искренне. — Такой какой-то белобрысенький, — задумчиво произнесла бабушка, — и длинный, куда длиннее меня. — Он тебя, видно, любил, — сказала Алевтина, — и теперь тоже любит. Бабушка махнула рукой. — Какое там любит? Наверное, забыл уже давно. — А вот и не забыл, — возразила Алевтина. — Ну, хорошо, пусть не забыл, — согласилась бабушка. — Ну, а какой уж теперь любви может идти речь, когда нам обоим без малого полтора-сту? Просто, наверное, хочет как-то спастись от одиночества. — А ты не хочешь спастись от одиночества? — спросила Алевтина, затаив дыхание, ждала ответ. Как бы там ни было, она не хотела бы расстаться с бабушкой, ведь если бы бабушка откликнулась на это письмо, — Она, наверное, уехала бы от них. — А разве я одинока? — спросила бабушка. Алевтина была привязана к ней, пожалуй, более чем к родителям, и гордилась ею. Ни у кого не было такой бабушки, такой красивой и такой умной, всеми уважаемой, кроме того храброй, ведь ее наградили в войну орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. И дедушка тоже был храбрый, имел много орденов, был сильно ранен на фронте. Жаль, что Алевтине так и не привелось видеть и знать его. Окончив школу, Алевтина, не раздумывая, подала заявление в первый мединститут. В этом институте когда-то училась бабушка. Хотя Алевтина с детства мечтала стать врачом, она никак не могла решить, какую избрать специальность хирурга или у терапевта, или педиатра. — На четвертом курсе решишь, — сказала бабушка. — Но имей в виду, решение своего уже не меняй, поняла? — Поняла, — сказала Алифтина. — И вот еще что, — добавила бабушка, — экзамены в медицинском институте трудные, надо готовиться по-настоящему не халтурить, а я за тебя никого просить не собираюсь хотя у меня и есть там кое-какие знакомые, но просить не буду, так и знай. — И не надо, — сказала Алефтина, сама пробьюсь, без всякой помощи со стороны. Однако она была слинцой. Кроме того, кругом было столько соблазнов. Цирк, куда одна из ее подруг постоянно доставала билеты, пляж в Серебряном Бору, пляж в Химках. А тут еще нагрянул международный кинофестиваль. Как устоять, когда предлагают билет на самый что ни на есть замечательный, сногсшибательно интересный фильм? Она не добрала трех баллов и таким образом не выдержала экзамена. — Я не ждала ничего другого, — заключила бабушка. — Если человек бежит утром на пляж, а вечером в кино, какой же будет толк? Делать, бабушка? — спросила Алифтина. — Пойдешь работать, — сказала бабушка. — Сперва поступишь в медучилище, а потом пойдешь работать. — Куда? — спросила Алифтина. — В любую больницу. — Кстати, я не читать тебе. В войну окончила два курса мединститута и работала все годы сестрой.